велял филен в этом мире», — начал он. «Многое из того, что ты о Боге говоришь, ростки его зерен в людях». «Ты прав, учитель», — прозвучал высокий голос Яханана. «Не может быть жадным тот, кому принадлежит весь мир, и кто не может получить больше, чем у него уже есть. Нет сокровищ в мире, кроме тех, которые ему принадлежат. И, и не может он быть завистливым» так как нет того, кому он может позавидовать», – вставил Кефа. «И не может быть похотлив, потому что способен создать новую душу без участия женщины», – раздался чей-то голос из мрака. «Дьявол не творец», – продолжал Иешуа, «Не может быть ничего под солнцем созданного им. Душ дьявол не создает, а только опускает тени в душу и спаскудит, как может». Но человек после этого все еще остается творением Божьим. Это основа человека. «А ты посмотри, учитель, на эти основы где-нибудь на рынке или в суде!» Не унимался Ехуда. «Сколько творится несправедливости!» «Ты исключил из Божьих черт самое очевидное. А как остальное различить? Как в полутьме разглядеть, где кончается густая тень и где начинается реальная вещь?» «Да, Ехуда...» Мрачно ты видишь мир. Не зря тебя жена сбежала. Жить с таким и без детей – это тяжелое наказание. Ну, учитель, если возьмешься разбираться, где в человеке божье, а где нет, то уж наверняка позабудешь, что такое скука. Жаль, только платы за эту работу не дадут никакой. Он покосился на чашу, но она была пуста. И из мехов вино выжили до капли. Взгляд его не остался незамеченным. Шумун Кефа обнажил белые зубы и обратился к Яхуде. «Раз уж ты заговорил о деньгах, не пора ли за ужин заплатить?» ихуда мрачно спросил. «И сколько ж ты хочешь за еду?» «Думаю, двух динариев будет достаточно», проговорил он и откинулся назад, опершись локтем о камень. «Два динария!» взволнованно вскрикнул Яхуда и вскочил на колени. «Да ты!» Он осёкся, И сказал уже спокойнее. «Ты берешь цену ужина, присланного с конным нарочным из Ершалаима». Несколько человек засмеялись. «Как тебя деньги возбуждают!» Кефа опять сверкнул зубами. «Даже забыл, как вот тут стоял на коленях, глядя на, очный, на острый меч. Совсем ведь недавно!» «Оставь его, Кефа!» Иешуа сказал так, будто говорил с, не, с непослушным ребенком. Говорим о Боге. Забудь пока о деньгах. Он обратился к Ехуде. Ты не доверяешь людям, Ихуда, а ему сейчас почему-то сразу поверил? Ш... Шимон шутит. Никто не возьмет с тебя денег. Послушай меня. Ты идешь в Ершалаим просить неправедного царя Ирода наказать твоего неправедного соседа. Ну какая польза тебе, человеку принявшему Бога, от наказания одного нечестивца другим. Я хочу вернуть жену, учитель, я люблю ее. Да перестань же называть похоть любовью. Иешуа сказал это громко, явно обращаясь не только к Ехуде. Судя по лицам вокруг, эта тема звучала не впервые. Придумай какое-нибудь слово, если похоть не совсем подходит по смыслу. Подумай, Ехуда, если твоя жена блудница, зачем тебе возвращать ее? Побить камнями и похоронить потом? Тебе станет лучше у ее могилы? Или хочешь простить и жить с ней дальше? Это ж блуд. А теперь представь ее жизнь с тобой. Тяжелый крестьянский труд пропитания ради с мужем, который не может Бога от дьявола отличить. А может, она поняла Бога по-другому и пошла искать его царство. Так за что ж ее наказывать? «Видел я это царство», – опять отозвался Кефа, – «неподалеку от римского военного лагеря в Кесарии». Шутка его не имела успеха на этот раз. Ешуа резко вскинул руку в его сторону, показав ему открытую ладонь. «Посмотри на птиц, худо. Они послушны Богу. Не сеют, не жнут» но Господь заботится о них, и их много. Он дает им жизнь достойную за покорность. Ехуда наблюдал птиц раньше, когда те слетали склевать его посевы. Он видел, как они скакали по пашне, воровато оглядываясь и выклевывали зерно. Как жадно гонялись в воздухе за насекомыми и тут же трусливо убегали, едва почуяв опасность. Он не любил птиц и не считал их жизнь достойной. Но возражать учителя не стал. Тот, похоже, видел птиц по-своему. В полете. Господь милостив к нашему народу. Он избрал нас из всех. Спас нас от истребления в плену. Привел в Палестину. 40 лет кормил манной в дороге. Он всемогущий. К нему нужно идти и просить у него, а не у Ирода. Он вернет тебе настоящую любовь. Но учитель посмотри на жизнь евреев. Ты считаешь, это жизнь божьих избранников? Мы живем под властью язычников, и нас притесняют со всех сторон. Множество народов живут лучше, чем мы. Бог давно отвернулся от нас. Нет, все не так, Ехуда. Он учит нас. Он показывает свое могущество и зовет нас за собой». А ты идешь искать правду не к нему, а к выродку Ироду и язычнику Кесарю. Так каких же благ ты ждешь от Бога?» Иешуа стоял, склонившись над Яхудой. Голос его звучал громко, но в нем не было ни угрозы, ни гнева. «Он наказывает нас за неверие и непослушание. Ты должен жить под властью одного Бога, а не считать всесильными нечестивцев». Если мы вернемся к Богу и утвердим в Палестине его царство, сама земля расцветет и народ заживет, как никогда раньше. Лучше любого народа на свете. Он может превратить всю эту засушливую землю в райские кущи для тех, кто примет и полюбит его. Это в его силах. Лицо Ишуа озарилось вдохновением, и слова лились легко и красиво. Ноты голоса пронзали сердце и наворачивались слезы от его срыва на хрип или шепот в каком-нибудь особенно значимом слове. Он умел выбирать слова. Они кололи, как рыбьи кости в сочной мя мякоти, где не должно быть костей. Враг – так уж враг, а друг – такой, что не найдешь нигде. Смысл, несомненно, глубокий, заслонялся эмоциями этого человека не уследить за его нитью, но нельзя не верить. Шорохи в среде слушателей прекратились, и они, не отрываясь, смотрели на своего учителя. Ради таких минут они ходили за ним».